пугливо смотрит на него и отвечает правду, ту правду, которую не дано знать никому другому. И морщинистое лицо старухи сразу сделалось особенным и ярким, как будто кругом была ночь, и на него на одного падал дневной свет. И неожиданно на полслове перебивая её,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 На голове у старухи под ситцевым платком отец Василий заметил пробор, серенькую полоску кожи среди тщательно расчёсанных волос. И этот жалкий пробор это глухая забота о старой, некрасивой, никому не нужной голове были также правдой, печальной правдой о вечно одинокой, вечно скорбной человеческой жизни. И тут, впервые на сороковом году своего бытия, отец Василий Февейский понял глазами и слухом и всеми чувствами своими, что кроме него есть на земле другие люди, подобные ему существа, и у них своя жизнь, своё горе, своя судьба. А дети у тебя есть? быстро спросил он, снова перебивая старуху. Умерли батюшка? Все умерли? удивился поп. Все умерли, повторила женщина, и глаза её покраснели. Как же ты живёшь? с недоумением спросил отец Василий. Какая же наша жизнь, заплакала старуха. Кто милостыньку подаст, тем и живу. Вытянув шею вперёд, Отец Василий с высоты своего огромного роста впивался в старуху глазами и молчал. И длинное костлявое лицо его, обрамлённое свисевшимися волосами, показалось старухе необыкновенным и страшным, и руки её, сложенные на груди, похолодели. "Ну, ступай", прозвучал над ней суровый голос.